Глава десятая. не из невероятного места. У меня сейчас сердце, кажется, выпрыгнет из груди. Как ты это проделываешь? Если честно, я думала, ты и вправду сумасшедшая. Поэтому сначала из жалости ответила тебе. Потом мне стало жаль моей счастливой монетки. А потом я не на шутку разозлилась и настрочила тебе гневное послание. Когда на днях от тебя пришло письмо, я решила поставить точку. Не хотелось больше отвечать на письма, которые приходят как раз тогда, когда уже забываешь про переписку. Ты спросишь, почему же я все таки отвечаю тебе? Сегодня я смотрела телевизор, И там сообщили про то, о чем ты писала. В результате террористического акта в аэропорту Кимпхо погибли пять человек. Ты не представляешь, как я завопила, услышав эту новость. Ты что, на самом деле посылаешь мне письма из будущего? И действительно знаешь все, что произойдет? Прям не по себе как-то. Будто я во сне или околдована. Подумать только письмо из будущего. В голове не укладывается. Мы с тобой мостик между прошлым и будущим. Такое ведь лишь в комиксах бывает и никак не может произойти со мной. Если это и вправду возможно, выходит, что и Микандерви тоже реально существует. Микандерви, робот герой японского аниме сериала, вышедшего в 1977 году. Чем больше думаю об этом. Тем сильнее у меня колотится сердце, и от страха трясутся поджилки. Знаешь, когда я впервые поднялась на смотровую 63-го здания, у меня ноги подкашивались от мысли, что это высоченное здание может рухнуть. Здание 63, или сам Билдинг. Небоскреб со смотровой площадкой на острове Йоидо в Сеуле. Возвышается над рекой Ханган. С 1984 по 1986 год был самым высоким зданием в Азии — 249 метров. Однако сейчас лихорадит в сто, нет, даже в тысячу раз сильнее. Если честно, я до сих пор не уверена, можно ли тебе верить. Кто знает, а вдруг ты авантюристка? Я думала, так и это и решила, что нужно связаться с тобой по телефону. Даже разыскала в телефонной книге номера людей с моим именем и стала их обзванивать. И только после того, как мне нагорело от мамы, потому что все эти разговоры стоят денег, меня, представляешь, осенило. В телефонной книге значатся лишь номера взрослых людей. И как мне теперь быть? Голова пухнет. Такое ощущение, будто я в круглую дыру провалилась. Напиши мне. 14 сентября 1986 года. Иню из прошлого.